Глава 14, «Лира! Ауру! Горыщи ее слабые места! Лысый, пуляй по ситуации! Валим чудище!» Кричал я со всей своей немалой дури. Как тут не кричать, когда выпущенный арбалетный болт повис в воздухе, а потом бессильно рухнул на пол? Видимо, план у меня оказался не самым проработанным. Хреновый план, чего лукавить!» Получив в свои руки редкий арбалет с десятком болтов, я начал думать о том, что превратился в убер-убивашку. Вот только босс третьего уровня думал иначе. Матриарх гномов обладала какой-то энергетической защитой, что заблокировало выстрел из арбалета. Причем без какого-то видимого усилия. Так что моя наивная попытка решить вопрос единственным выстрелом провалилась толком не начавшись. Горба! Рявкнула чудище, перекидывая в руках молот. Мерцающее зеленой аурой оружие стало выглядеть страшнее и, как по мне, увеличилось в размерах еще больше. В полет отправились сразу три огненных шара, но они, как и мой болт, зависли в воздухе. «Зараза! У этой гадости какая-то защитная способность против дальних атак!» «Издали не получится! Лысый, хватит переводить Силириум! Лира, вперед!» Вот только вперед не получилось. Пришла очередь босса отвечать на наше появление. Увеличившийся молот взлетел вверх и обрушился на пол, пустив по нему похожую на молнию ломаную линию. Наверное, стоило что-то прокричать, предупредить группу, так как атака слишком напоминала разлом в одной из игр, где мне доводилось часто зависать. Но я просто не успел. Разлом достиг нас раньше. Камни под моими ногами взорвались, царапая кожу и унося меня куда-то в сторону. Краем глаза я заметил взлетевших лиру и гора. Последний выглядел ошарашенным. Подбросить такую тушу нужно постараться. Раздалось три некрасивых шмяк, и мы сползли со стены. Лысый приземлился, как истинный кот, на лапы. Собственно, поэтому нас сразу и не убило». Матриарх очутилась рядом с нами в мгновение ока, занося свой чудовищный молот для очередного удара, но дракот не подвел. Огненный шар улетел в сторону чудища и врезался в металлический нагрудник, расплывшись по нему горящей кляксой. Вблизи защита матриарха не работала. Это был шанс. «Лира!» — закричал я, вскакивая на ноги. Ошарашенное чудовище уставилось на огонь на груди и начало забавно его сбивать. Вроде как получалось, но лысый не останавливался, продолжив закидывать монстра огненными шарами. «Меня повело, так что пришлось опереться о стену. Удар вышел неприятным. Казалось, что пол спины отбило, да и дышать оказалось тяжко. Эльфийка поняла меня правильно». Вместо того, чтобы превратиться в берсеркера и броситься на матриарха, она использовала лечение. Вначале на себе, затем на мне, а после на горе, что продолжал валяться на полу, стеклянным взглядом наблюдая за боем. Большому кораблю, как говорится, большой полет и оглушительный удар. «Горба!» Взревело чудовище, когда ему надоело сражаться с огоньками Лысого. Дракоту как-то резко поплохело. Он перестал атаковать и начал косплеить гора. В том плане, что стеклянным взглядом уставился на матриарха, лапки подкосились, и мой питомец распластался по полу. Только на этот раз я понял, что произошло. Способность подавления блокировала вашего питомца на 30 секунд. Матриарх махнула ногой, и лысый отлетел в сторону. Вот теперь и с дракотом случился некрасивый шмяк. Я зарычал от злости. «Да откуда такой монстр в подземелье второго уровня взялся? Здесь же все должно быть просто!» «Наших бьют!» Истерично завизжала Лира, в один момент утратив связь с реальностью. Засверкали мечи, и матриарх гномов недоуменно хрюкнула. Лира, закрыв глаза, начала истошно лупить по броне чудища, превратившись в мельницу. Эльфику не заботило, попадает она по монстру или нет. Ее поглотил сам процесс. Признаться, меня тоже. Ничем другим свою оторопь объяснить не могу. А Орущая на все лады Лира, орудующая мечами на уровне заправской мельницы, широко и бестолково, выглядела крайне притягательно. В какой-то момент эльфику занесло, и она начала лупить не по корпусу, а по рукам матриарха. Вот тут-то все очарование моментом ушло. Раздался недовольный рык босса. Она вытянула в сторону Лиры огромную лапищу и использовала очередную способность. Вокруг кулака чудовища сформировалось темное облако, которое полетело в Лиру. Щита у той не было, так что удар облака она приняла на грудь. Я стоял сбоку, так что не видел последствий атаки матриарха. Но то, что Лира не остановилась, давало хрупкую надежду на то, что не все так плохо. Эльфика продолжала исступленно орудовать двумя мечами, ни на что не обращая внимания. Наконец-то начали работать особенности мечей. Матриарх сильно замедлилась, а также периодически застывала не в силах пошевелиться. Пока Лира возилась с матриархом, мои руки жили своей жизнью. Они занимались арбалетом. Использовать против такого монстра, созданную гором прощу, было глупо. Тетива легла в пазы, я вставил болт. И тут матриарх окончательно разозлилась. Она даже как-то выросла, став едва ли не выше гора. Взревев от злости, монстр поднял в воздух свой молот, что размерами стал превосходить мое тело, и прицелилась к лире. Вот только опустить свое смертоносное оружие матриарх не смогла. «Тяжело атаковать, когда у тебя изо рта торчит лезвие клинка». Гор, очнувшийся после способности подавления, подкрался к матриарху сзади и, позабыв о том, что все войны атакуют только в лоб, нанес удар. Каким-то невероятным образом монстр устоял и, разом позабыв о лире, развернулся к гору. Громила выхватил нож, чтобы воткнуть его в глаз, но ничего не успел сделать. Гном-матриарх вытянула в его сторону лапу и использовала черное облако. Гор зашатался и начал заваливаться на пол, но не один, вместе с чудищем. Болт из арбалетов, выпущенный в упор, да еще и с применением способности точный выстрел, закончил сражение. Огромная туша рухнула на пол, едва не раздавив гора, после чего затихла, сформировав вокруг себя голубое облако. Силириум, плюс двадцать четыре, итого сорок семь. «Все?» — послышался слабый голос Лиры. Обернувшись, я едва не потерял дар речи. Эльфийка была вся в крови. Причем не в гномьей, в своей. Черное облако, что использовало матриарх гномов, оставило порезы практически на всех открытых участках тела Лиры. Руки, ноги ниже колен, лицо, шея. Поразительным образом незатронутыми остались тело и бедра, где кроме кожаных ремешков ничего не было. Видимо, бронеливчик редкого качества не так прост, как выглядит. С защитой там все нормально. «Лира, лечение на себя!» — приказал я, пока эльфийка не лишилась сознания. «Выполнять!» Привыкшая во всем доверять агенту девушка подчинилась. Вот только повреждений было так много, что одного лечения оказалось недостаточно. На то, чтобы полностью избавиться от последствий атаки гнома-матриарха, пришлось потратить 20 единиц Силириума. Столько же на лишившегося сознания Гора у него, в отличие от Лиры, бронеливчика не было. Черное облако, выпущенное гномом-матриархом, превратило грудь Громилы в кровавое месиво. Думать о том, что стало бы с нашей группой «Не стань Лира лекарем» очень не хотелось. Хороших мыслей там точно не появится. Условия задания «Очарование воинов выполнено. Вы выполнили необходимые условия для активации цепочки заданий «Покорение подземелья диких гномов». Желаете принять задание? Время на принятие решения — 30 секунд. Наверное, нужно было спросить группу, хотят ли они участвовать в очередном превозмогании. Но стоило мне посмотреть на Лиру и Гора, стало понятно, им сейчас не до этого». Несмотря на то, что ран больше не было, и Эльфика и Шарра лежали на камнях с закрытыми глазами, в ближайшее время они не бойцы. Лысый... Лысый оставался лысым. Дракот уселся и принялся вылизывать свое хозяйство, словно именно это являлось важнейшим делом всей его дракотовской жизни. Тормошить каждого, спрашивая, не хочет ли он принять участие в очередной авантюре, сейчас бесполезно, да и некогда. Да и лень, если честно. И вообще, я командир, значит и решение принимать мне. Задание покорения подземелья диких гномов» принято. Шаг первый. Освободите гномов-кузнецов, запертых на четвертом этаже подземелья. Время выполнения задания – 12 часов. При провале задания гномы-шахтеры и гномы-войны станут агрессивными. «Ну, конечно!» Кто бы сомневался, что проклятая система обязательно выкинет что-то этакое? 12 часов на четвертый этаж? Почему бы и нет? Даже странно, что нам выделили так много времени. Часа три-четыре могло хватить за глаза. Кого волнует, что мы устали, хотим есть и спать? Что из-за чудовищной кровопотери сил ни у Гора, ни у Лиры нет? Такие мелочи систему не волнуют. Тот, кто хочет покорить подземелье, тем более диких гномов, должен работать, не покладая рук, ибо как только опускаешь руки, протягиваешь ноги. С трудом поднявшись на ноги, я дошел до валяющегося тела гнома-матриарха. Зеленое свечение молота, вернувшего себе разумные размеры, сразу привлекло внимание. С трудом подняв железяку, я даже не стал возиться с его свойствами. Использовать это оружие никто из нас не может. Молотобойца в группе избранные нет. Наверное, стоило стащить с гнома-матриарха нагрудный доспех, который не смогла пробить Лира, но на такое пойти я не мог. Эта свиноматка ничего кроме брезгливости не вызывала. Да и качество у нагрудника мусорное. Так что нагрудник пусть остается на месте. Но вот мощные железки, что выступали у матриарха в качестве сапог и наручей, я все же стащил. Мне они бесполезны, но гору подойдут в самый раз. Даже несмотря на свой мусорный ранг. Обойдя тушу, я безразлично уставился на небольшую кучку с зеленоватым свечением. Добыча с босса, любезно подсунутая нам системой. Былого воодушевления уже не было. Как-то разом пришло осознание, что окружающий мир не является компьютерной игрой, в которой я так обожал играть. Все, что с нами происходит, является реальностью. И здесь, в этой реальности, «Можно умереть. Просто из-за того, что ты вовремя не получил нужную броню или способное пробить очередного монстра оружия. Нам дают крохи, что в виде добычи, что в виде способностей, при этом требуют невозможного. Три сотни силириума, чтобы вернуться на базу, трое суток, чтобы добраться до финального босса подземелья, двенадцать часов, чтобы найти и освободить кузнецов. Так, что-то меня не туда начало заносить». От того, что я буду сидеть на заднице и бить себя ушами по щекам, страдая несправедливостью несправедливости этого мира, пользы не будет. Только время потеряю. У меня тут группа бесил валяется, а я в рефлексию ударился. Не поздно ли? У меня есть задание, которое нужно выполнить. У меня есть группа, которой нужна моя помощь. Думать о чем-то другом сейчас глупо. Нефритовая заколка. Ранг необычный. Прочные гномьи сапоги. Ранг необычный. Прочный пояс гнома-инженера. Ранг необычный. В моих руках появилось три зеленоватых предмета, по одному на каждого участника группы. Лысово опять обделили. Дракот оторвался от своего важного дела, встретился со мной взглядом и философски произнес. Мяу. Сейчас я был с ним полностью согласен. Полное мяу. «Значит, сражаешься наравне с остальными, а тебе шиш с маслом, хотя даже масло не выдают». Посмотрев на свою группу, что все никак не могла прийти в себя, я решил не тратить время. Натянув сапоги, в очередной раз ухмыльнувшись тому, что предмет не позволяет получить дополнительные свойства до пятого уровня, я положил пояс на гора, а заколку на лиру. Эльфийка открыла глаза, увидела что-то зеленоватое и сверкающее, потянулась к этому, но с протяжным стоном завалилась обратно на пол. «Лысый, за мной!» — скомандовал я, как только влил в горы и лиру оставшиеся бутылки с бодрящим напитком. Еще и поесть их заставил. На восстановление требовались силы. Откуда их взять, как не из еды? Подумав, остатки запасов скормил лысому. Этот обжора не стал отказываться ни от чего. Ни от сухого твердого мяса, ни от сухофруктов. Еще и смотрел на меня заискивающе, мол, давай всего и побольше. Вот только не было у меня побольше. У нас вообще больше ничего не было. Собственно, по этой причине я и позвал с собой лысого. Работа сама себя не сделает. Спуск на четвертый уровень находился неподалеку от пещеры с боссом. Проход охранялся. Десяток хмурых и серьезных гномов воинов не сводили с него взгляда, готовые обрушиться на любого, кто вздумает подняться наверх. На меня ни внимания не обратили. На ближайшие 12 часов группа «Избранные» будет являться самыми близкими друзьями местных жителей. Собственно, точки на карте об этом и говорили. Вместо оранжевых они стали синими, цвет как улысова, словно все гномы – мои питомцы. Четвертый уровень встретил меня сыростью и практически непроглядной тьмой. Световые камни являлись здесь такой редкостью, что становилось как-то не по себе. В первой пещере, что обнаружилось сразу за винтовой лестницей, никого не было, однако карта сразу показала, что в туннеле, что выходил из пещеры, находятся три красные точки. Лысый тихонько зашипел. Он почувствовал противника. Постепенно глаза начали привыкать к тусклому освещению. «Я увидел коридор» а также трех пещерных гонщик второго уровня, что висели на потолке. Меня они пока не видели, либо видели, но старательно делали вид, что их не существует, сливаясь с камнями. Получалось это у них на удивление хорошо. Если бы не карта, то я бы никогда в жизни не сумел бы их разглядеть. «Готов?» — спросил я у лысого, что сидел у меня на плече. «На все про все у нас оставалось семь единиц селириума, так что бездумно разбрасываться ресурсами права уже не было. Один выстрел, один труп. Больше нельзя». Подняв арбалет, я прицелился к самой крупной пещерной гончей и использовал точный выстрел. Наверное, можно было и без него, но рисковать мне не хотелось. «Болт улетел в полет!» И меня чуть не оглушило от пронзительного воя двух гончих, внезапно осознавших, что их вожак сдох. <звук> <звук> Лысый действовал максимально эффективно. Зрение у дракота явно было лучше моего, и тьма не являлась для него какой-то проблемой. Две пылающие туши пещерных гончих рухнули на пол, на несколько мгновений освещая пещеру. «Ни добычи, ни бонусов, ничего». «Лишь три мерцающих синих облака». «Силириум плюс шесть. Итого десять». «Хоть что-то. Тратишь три, получаешь шесть. Отличная математика». Собственно, так мы с лысом и двигались, медленно и осторожно. Четвертый этаж оказался в отчиной пещерных гончих. Они охотились тайками по три особи, и долгое время я никак не мог понять, на кого твари охотятся». Гномы, как я понял, вниз спускаться желанием особым не горят. Ответ мне удалось найти спустя пару часов охоты. Добравшись до очередной пещеры, я увидел не три красные точки, как обычно, а сразу четыре. Причем одна уверенно двигалась вперед, явно не пребывая в засаде. В какой-то момент двигающаяся красная точка поравнялась с тремя неподвижными, и те пришли в движение. Когда я подоспел к месту битвы, все было закончено. Из четырех точек в живых осталась только одна. И это были не пещерные гончие Пещерный жук. Третий уровень. Твари, что обитали на первом уровне, проживали и на четвертом. С одним небольшим исключением. Там была хренобора размером с собаку, здесь небольшое пони, что с аппетитом начало пожирать остатки пещерных гончих Жук никуда не торопился. Зачем, если здесь у него не было противников? Прыгающие с потолка твари ничего не могли сделать мощному хитину, защищающему практически все тело жука. В какой-то момент чудище третьего уровня перестало запихивать в себя мясо и уставилось на меня, словно не понимая, что со мной делать. Вот только это непонимание длилось лишь несколько мгновений. Отбросив остатки гончей, жук уверенной походкой помчался в мою сторону. «Вижу цель, не вижу препятствий». А цель я представлял весьма аппетитную. Можно обожраться и сдохнуть радостным. Арбалетный болт сорвался вперед раньше, чем я осознал степень угрозы. Следом полетели огненные шары. Лысый не собирался от меня отставать. «Видимых повреждений Жуку это не нанесло, так что пришлось разворачиваться и вспоминать о том, что тактическое отступление является отличным способом выживания в экстремальных условиях». Лысы развернулся и продолжил свое дракотовское дело. Огненные шары отправлялись в полет один за другим. «Несколько раз меня обжигало холодом. Жук использовал какую-то неприятную способность. Крови не было и ладно». Мне удалось добежать практически до подъема на третий уровень, когда мимо меня пронеслась лира со щитом в руках. Поврежденный, опаленный, он тем не менее позволял нашей боевой единице пользоваться способностью удар-щитом. Что девушка и сделала, остановив стремительный бег пещерного жука. Следом за ней примчался Егор, что тащил за собой огромный молот. Жук отвлекся на Лиру, за что и поплатился. Его хитин уже был прожжен в нескольких местах, поэтому хватило одного мощного удара молота, чтобы расплющить монстра. Группа избранные — один. Хренобора третьего уровня, похожая на жука — ноль. «Ты нас бросил! Оставил одних!» Лира резко развернулась и пошла ко мне. Причем я не был уверен, что какой-то жучок был страшнее разъяренной эльфийки. «Сейчас, как включит берсеркера, фиг от нее защитишься». «Командир так не поступает», — подтвердил Гор. «Мы команда». «Отставить разговоры!» — резко скомандовал я, даже не думая тушеваться. «Я сделал то, что и должен был делать командир. Группа накормлена, напоена, оставлена восстанавливаться в безопасном месте, а командир пошел разведывать местность и добывать силириум. Никто никого не бросал». «У нас осталось девять часов, чтобы найти на этом уровне пещеру с гномами-кузнецами. Пока вы восстанавливались, я проверил одну часть этажа. Гномов там нет. Пойдем в другую. Лира, что за претензии на пустом месте?» «Я...» Эльфийка потупилась и даже отступила от меня на пару шагов. «Все же прав был мой старик-отец. Лучшая защита — это нападение». «Я думала... думала, что ты ушел. Испугался, увидев мое безумие, и ушел как уходили из моей жизни все те, кто был мне дорог. То, что считалось безумием в твоей прошлой жизни, в этой спасает нам всем жизнь. Не переживай, никуда я не уйду». Я подошел к Лире и обнял ее. Девушка засопела, а потом разревелась в голосину. Судя по всему, в жизни модели были не только счастливые дни, и берсеркером она стала не случайно. Обняв меня, Лира рыдала, выплескивая все накопившиеся эмоции. Еще двое суток назад, по нашему восприятию, мы жили в своих мирах и даже представить не могли, что окажемся избранными. Сейчас стоим в темных пещерах, сражаемся с какими-то чудовищами, пытаемся урвать себе хоть какой-то предмет, что подарит нам чуть больше выживаемости, и совершенно не понимаем, как жить дальше ибо Силириум хоть и добывается, но делает это крайне медленно. За два часа походов по четвертому уровню мне удалось догнать количество всего до 33 единиц. При том, что мы с лысом крайне бережно относились к каждому выстрелу. «Знаешь, обниматься с тобой приятно, но кузнецы сами себя не найдут. У нас есть задание, и его нужно выполнить. Вот покорим подземелье, тогда и наобнимаемся вдоволь». «Обещаешь?» Лира отодвинулась от меня и внимательно заглянула мне в глаза. «Ух, какой пронзительный и многообещающий это был взгляд! У меня даже засвербило везде, где только можно!» «А как же аллергия?» — спросил я, сглотнув. Горло неожиданно пересохло. «Я не все рассказала про особенности эльфов-человек. Мы не только понимаем, с кем у нас несовместимость, но также мы ощущаем, с кем нам можно. Так вот, с тобой можно...» Но можно, не значит будет. Когда разберемся с подземельем, тогда и посмотрим, не раньше. Я все еще на тебя злюсь. Все, наговорились и хватит. Давайте найдем этих долбаных кузнецов. Если они мне щит не починят, пусть лучше сами вешаются. Прибью на месте.